Париж, остров Сен-Луи. Зазвонил телефон, а снял трубку. Есть новости? Две. Одна хорошая, другая скорее неприятная. Начните со второй. Как странно. Что именно вы находите странным? Вашу привычку всегда выслушивать сначала дурные вести. Но я начну с хорошей, иначе другая потеряет смысл. Сегодня утром температура упала, и он пришел в себя. «Новости впрямь замечательные. У меня просто камень с души свалился. еще бы. Без на ваших поисках можно было бы поставить жирный крест. Я прав?» «Я искренне беспокоился о нашем друге. Иначе не стал бы рисковать, навещая его в больнице. Возможно, не стоило этого делать. Боюсь, в палате мы слишком увлеклись разговором, и кое-что запало ему в голову. «Память возвращается», — встревожился Айвори. Образы слишком смутные, чтобы Эдрин придал им значение. Я убедил его, что это просто бред. Я проявил непростительную беспечность. Вы хотели взглянуть на него, оставшись незамеченным. К тому же врачи уверяли, что он без сознания. Медицина — весьма неточная наука. Вы уверены, что он ни о чем не догадывается? Можете не волноваться, Эдрина сейчас заботит совсем другое. Это и есть вторая досадная новость. Нет. Наш молодой друг твердо намерен отправиться в Китай. Я вам говорил, он не станет полтора года сидеть сложа руки, ожидая освобождения Киры. Уж скорее проведет это время под окном ее камеры. Пока девушка в тюрьме, Эдриан будет думать только о ее освобождении, и тут вы бессильны. Как только врачи отпустят его, он улетит в Китай. Сомневаюсь, что он получит визу. «Значит, отправиться туда пешком, через Бутан?» «Эдрин должен продолжить поиски. Я не могу ждать так долго». Он сказал мне те же слова о любимой женщине. «Но, боюсь, вам обоим придется смириться». «В моем возрасте полтора года — огромный срок. Не уверен, что окажусь долгожителем». «Полночь, и вы в отличной форме. А жизнь в ста случаях из ста заканчивается смертью», — пошутил Волтер. Я, например, могу через мгновение погибнуть под колесами автобуса выйдя из телефонной кабины. Задержите, Эдрина, любым способом. Убедите ничего не предпринимать в ближайшие дни. Главное, не пускайте в консульство и не позволяйте общаться с китайскими властями. Зачем вам это? А затем, что партия, которую нам предстоит разыграть, требует дипломатического такта — А Эдрин в этой области талантом не блещет. Могу я узнать, что вы задумали? В шахматах это называют рокировкой. Подробнее расскажу через день-два. Прощайте, Уолтер, и будьте осторожны, переходя через улицу. Закончив разговор, Уолтер решил прогуляться. Лондон, сент джеймс сквер Чёрное такси остановилось перед фасадом элегантного викторианского особняка. Айвори вышел, расплатился с шофером, взял свой багаж, дождался, когда машина уедет, и потянул зависевшую справа от кованой двери цепочку. Звенел колокольчик, Айвори услышал приближающиеся шаги, и дворецкий открыл дверь. Айвари протянул ему визитную карточку. «Не сочтите за труд передать вашему нанимателю», что я прошу принять меня, и что дело не терпит отлагательств». Слуга ответил, что очень сожалеет, но хозяина не дома, и связаться с ним будет затруднительно. «Не знаю, ехали ли с Рештон в Кент, в охотничий домик или к одной из любовниц. Мне, честно говоря, на это плевать. Но знаете, если я уеду, не повидавшись с вашим, как вы его называете, хозяином, он может очень на вас рассердиться». «Итак, я прогуляюсь по вашему шикарному кварталу, а когда я вернусь и снова позвоню в дверь, вы сообщите мне адрес, где сэр Эштон со мной встретится». Эйвери сошел с крыльца и зашагал по улице, небрежно помахивая сумкой. Через десять минут, когда он прогуливался вдоль ограды, у тротуара остановилась роскошная машина. Водитель вышел и распахнул перед Эйвери дверцу. Ему приказали доставить гостя в поместье, находящаяся в двух часах езды от Лондона. Английская деревня осталась такой же прекрасной, как ее помнил Айвори. Конечно, здесь не было ни просторов, ни сочной зелени его родной Новой Зеландии, но ну пейзаж за окном радовал глаз. Удобно устроившись на заднем сиденье, Айвори отдыхал. Около полудня скрип гравия под колесами автомобиля разбудил его. Машина проехала по широкой, обсаженной аккуратно подстриженными эвкалиптами аллее и остановилась у портика с колоннами, обвитыми шток-розами. Слуга провела его в маленькую гостиную, где его ждал хозяин дома. «Коньяк, бурбон, джин. «Стакана воды будет достаточно. Приветствую вас, сэр Эштен. Кажется, мы не виделись двадцать лет. Двадцать пять». И не говорите, что я не изменился, будем смотреть правде в глаза. Мы оба постарели. Думаю, вы пришли не для того, чтобы сетовать на старость. Представьте себе именно для этого, сколько у нас времени. Вы мне скажите, раз уж навязались в гости. Я не о том. Я спрашивал, сколько нам осталось на этой земле. В нашем возрасте лет десять. Или больше? О чем мне знать, да я об этом и не думаю. У вас великолепное поместье, похвалила Ивари, разглядывая парк за большими окнами. Говорят, ваша резиденция в Кенте ничуть не хуже. Я передам ваши лестные слова моим архитекторам. Вы об этом хотели со мной побеседовать? Одна беда со всей этой собственностью. На тот свет ее с собой не заберешь. Копишь богатство, выбиваешься из сил, приносишь жертвы. А в последний день жизни все это становится никому не нужным. Даже если вы навечно припаркуете перед кладбищем ваш красавец-ягуар, так изящно отделанный кожей и деревянными панелями. Эти богатства, дорогой мой, перейдут по наследству к следующим поколениям, как мы получили их от наших отцов. Недурное наследство в вашем случае, я полагаю. Не хочу сказать, что ваше общество мне неприятно, но я очень занят, так что объясните, к чему вы клоните. Времена изменились. Вот о чем я размышлял вчера за чтением газет. Крупные финансисты попадают за решетку и до конца дней гниют в тесных камерах. Прощайте особняки и роскошные палацу. Девять метров квадратных, да и то... если это VIP-отсек. А наследнички сорят деньгами, пытаются сменить имя, чтобы смыть семейный позор. Хуже всего то, что никому больше не гарантирована неприкосновенность. Уйти от наказания — бесценная роскошь даже для самых богатых и сильных мира сего. Головы летят одна за другой, это нынче в моде. Вы лучше меня знаете, что политики больше не генерируют идей, а те, что они выдают, малоприемлемы. Ущербность социальных проектов проще всего замаскировать, подпитывая низменные чувства народных масс, в том числе нетерпимость к иным. Невероятное богатство одних в ответе за нищету других. Сегодня все это знают. Надеюсь, вы приехали не для того, чтобы докучать мне революционной прозой и жаждой социальной справедливости, революционные прозы, и, боже упаси, я консерватор до мозга костей. Все дело в справедливости. Переходите к делу, Айвори, вы начинаете меня утомлять. Хочу предложить вам сделку. Нечто из области справедливости, как вы говорите. Могу обменять ключ от камеры, куда вы обязательно попадете, где закончите свои дни. если я публикую в Daily News или в Observer досье, который собрал на вас на свободу молодой археологини. Теперь понимаете, о чем я? Что за досье? И по какому праву вы угрожаете мне в моём доме? Торговля влиянием, незаконное участие в делах, подкуп депутатов парламента, конфликт интересов в ваших компаниях, злоупотребление бюджетными средствами, уход от налогов. Вы и тот еще тип старина. Ни перед чем не останавливаетесь, даже перед заказным убийством ученого. Что за яд использовал ваш киллер, чтобы избавиться от Эдриена? И как он его ввел? С выпитым в аэропорту соком? В стаканчике с водой перед взлетом? Или это был контактный яд? Укольчик во время паспортного контроля. Теперь уже все равно, так удовлетворите, мое любопытство. Вы просто смешны, мой бедный друг. Легочная эмболия на борту самолета, совершающего длительный перелет в Китай. Для шпионского романа заголовок длинноват, тем более, что идеального убийства не получилось. Ваши нелепые необоснованные обвинения мне глубоко безразличны. «Уходите, пока я не приказал выкинуть вас вон!» В наше стремительное время редакторы не успевают проверять подлинность информации. Была ищепетильность принесена в жертву большим тиражам. Трудно их за это упрекнуть. Интернет — опасный конкурент. Газета с разоблачительной статьей о лорде Эштоне будет отлично продаваться. И не надеетесь умереть раньше окончания работы комиссии по расследованию вашей деятельности. Реальная власть перешла от парламента и судов газетам. Они затевают процессы, предоставляют доказательства, выслушивают показания жертв. Судьям остается лишь вынести приговор, что до личных связей ни на кого нельзя положиться. Ни одно правительство не рискнет скомпрометировать себя». Особенно ради одного из своих чиновников. Слишком силен страх перед гангреной. Судебная власть отныне независима. Слава демократии. Вспомните того американского финансиста, затеявшего крупнейшую аферу века. Не прошло и двух, ну, может, трех месяцев, как его осудили и посадили. «Чего вы от меня хотите, черт бы вас побрал?» «Вы что, не слушали? Я ведь сказал...» Пустите в ход свои связи и освободите мою молодую подругу. А я так уж и быть, никому не скажу о том, как вы, старый безумец, злоумышляли против нее и ее друга. Если я сообщу, что вы приказали убить Кейру, а когда не вышло, подстроили все так, чтобы ее бросили в тюрьму, вас вышвырнут из совета и заменят кем-нибудь... «Пореспектабельней!» «Вы чудовищно смешны, и я не понимаю, о чем вы!» «Тогда мне остается лишь откланяться, сэр Эштон. К чему злоупотреблять вашим великодушием? Буду признателен, если ваш шофёр довезет меня до станции. Не подумайте, что я не люблю ходить пешком, но если на обратном пути со мной вдруг что-нибудь случится...» Это произведет гнетущее впечатление. «Моя машина в вашем распоряжении. Езжайте куда хотите, только убирайтесь поскорее. Очень благородно с вашей стороны. Не хочу оставаться в долгу. Даю вам время подумать до вечера. Я остановился в Дорчестере. Звоните, не стесняйтесь. Мой человек произведет рассылку доверенных ему документов только завтра». Конечно, если я не отменю свое поручение. Уверяю вас, учитывая содержание документов, моя просьба вполне разумна. Вы совершаете грубую ошибку, пытаясь шантажировать меня подобным образом. Кто говорит о шантаже? Я не извлекаю никакой личной выгоды из этой маленькой сделки. Сегодня чудесный день, не правда ли? Оставляю вас наслаждаться погодой. Эвари взял сумку и, не дожидаясь дворецкого, пошел по коридору к выходу. Куривший розарию шофер бросился к машине и открыл дверцу. «Не торопитесь, друг мой, курите в свое удовольствие», — сказал Эвари. «Я никуда не спешу». Из окна кабинета Срэштон наблюдал, как Эвари устраивается на заднем сиденье ягуара. Когда машина скрылась из виду, он дал волю гневу. Скрытая стеллажом дверь открылась, и в комнату вошел человек. «Я совершенно потрясен, должен признаться, что не ожидал ничего подобного. Этот старый дурак явился в мой дом и угрожал мне, кем он себя возомнил». Гость Рештана ничего не ответил. «В чем дело? Почему вы на меня так смотрите?» — Только не говорите, что согласны с ним, — вскипелся Рештон. — Если это развалина, осмелится в чем бы ты ни было обвинить меня публично. Свора моих адвокатов сожрет его живьем. не не в чем себя упрекнуть, надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Его собеседник налил себе из хрустального графина стакан портвейна и выпил залпом. — Вы скажете, наконец, хоть что-нибудь? — грозным тоном вопросился Рештон. Предпочел бы выругаться, уверен, через несколько дней, максимум недель, вы бы меня простили. Уйдите, Вакерс, вы мне надоели. Вы, ваша спесь и ваша дерзость. Помилуйте, какая дерзость. Я искренне огорчен случившимся, но на вашем месте не стал бы недооценивать Айвори. Как вы сами сказали, он слегка безумен, а значит... «Вдвойне опасен». Ивакерс вышел, не добавив ни слова. Лондон, отель «Дорчестер». Вечер. Айвари разбудил телефонный звонок. Он открыл глаза и взглянул на стоявшие на каминной полке часы. Разговор вышел коротким. Выждав несколько минут, он достал сотовый и набрал номер. Хочу вас поблагодарить, он только что звонил, вы очень помогли. Ничего особенного я не сделал, напротив, друг мой. Что скажете насчет партии в шахматы в Амстердаме у вас в следующий четверг, договорились? Поговорив с Вакерсом, Эвери сделал последний звонок. Ултер внимательно выслушал его инструкции и не преминул поздравить с мастерским ходом. «Не питайте иллюзий, Волтер, наши проблемы куда как далеки от разрешения. Даже если мы вытащим Гейру, ее жизнь не будет в безопасности. Сэр Эштон не отступится после того, как я достал его на его же территории, но выбора не было. Он отыграется при первом удобном случае, уж вы мне поверьте. Пусть все останется между нами, дременно тревожить ни к чему». «Не зачем ему знать, как он попал в больницу?» «А что мне говорить о Керри?» «Сочиняйте. Пустите в фантазию. Скажите, что получили сведения от вашего осведомленного источника». Афины на следующий день. Елена и мама провели все утро у моей постели. С тех пор, как я угодил в больницу, они каждый день садились на первый паром, Уходившие из Гидры в семь часов, восемь пребывали в Пирее и мчались на автобус через полчаса, доставлявшие их к больнице. Наскоро, позавтракав в кафетерии, они поднимались ко мне в палату с домашней едой, цветами и пожеланиями скорейшего выздоровления от всей деревни. К вечеру они уезжали на автобусе в Пирей, садились на последние паром и возвращались домой. За время моей болезни Лена ни разу не открывала магазин, а мама все время стояла у плиты, и любовно приготовленные блюда скрашивали жизнь ухаживающих за ее сыном медсестер. Наступил полдень, и их нескончаемая болтовня утомила меня больше, чем рецидив этой гнусной пневмонии. Когда в дверь постучали, они мгновенно умолкли. Я никогда ничего подобного не видел, Это да было так же удивительно, как если бы в солнечный день разом притихли все цикады. Вошедший Уолтер сразу заметил мое изумление. «Что? В чем дело?» — всполошился он. «Ни в чем, все в порядке. Не все, судя по вашим лицам. Успокойтесь, Уолтер, мы с моей мамой и моей прелестной тетушкой Еленой кое-что обсуждали, когда вы вошли только и всего. Что именно вы обсуждали?» Мама решила вмешаться. Я говорила, что эта болезнь может иметь неожиданные последствия. «Но почему? Врачи что-то сказали», — разволновался Уолтер. «О, они считают, что Эдрин сможет выписаться на следующей неделе. Но я его мать утверждаю, что мой сын слегка поглупел. Таков медицинский диагноз, если хотите знать. Пригласите мою сестру выпить чашечку кофе Уолтер. А я пока скажу несколько слов Эдрину. Буду счастлив подчиниться, но сначала сам с ним поговорю. Не хмурьтесь, это мужской разговор. «Ну что же», — сказала Елена, вставая, — «мы уходим, раз нам тут больше не рады». Я она увела мою мать, оставив нас с Уолтером наедине. «У меня прекрасные новости», — сообщил он, присаживаясь на край кровати. «Начните с плохой». Паспорт будет нужен через шесть дней, но мы не можем получить его без Кейры. Не понимаю, о чем вы. Конечно, не понимаете, но вы сами попросили начать с плохой новости. Ваш вечный пессимизм очень утомляет. Ладно, слушайте внимательно, потому что уж если я обещал хорошую новость, она и правда хорошая. Я говорил, что у меня есть кое-какие высокопоставленные друзья в Академии. Вольтер объяснил, что у нашей академии есть совместные исследовательские программы с несколькими крупными китайскими университетами. Я этого не знал. Он добавил, что после череды командировок появились дипломатические завязки разного уровня. Вольтеру удалось запустить закуристный механизм. Китайская аспирантка, заканчивающая диссертацию в академии, чей отец, высокопоставленный судья, дипломаты консульской службы Ее Величества — английский консул в Турции, много лет работавший в Пекине и сохранивший отношения с несколькими высокопоставленными функционерами. Колесики крутились, соединяя страны и континенты. Последний щелчок прозвучал в провинции Сычуань. Отношение местных властей изменилось в лучшую сторону. С некоторых пор они стали интересоваться, насколько добросовестно сделал свою работу адвокат «защищавший молодую француженку». По-видимому, из-за проблем с переводом он не объяснил судье, что приговоренная к тюремному сроку за отсутствие документов иностранка в действительности имела оформленный честь по чести паспорт. «Власти проявили добрую волю, судейского чиновника повысили, а Кейру помилуют, если мы быстро представим это новое доказательство в суд Ченду. Дальше все просто». Полетим и вывезем ее за пределы Китайской Народной Республики. Это правда, — я вскочил и заключил Уолтера в объятия. Я похож на шутника. Могли бы из вежливости заметить, что я, не желая длить вашу муку, выпалил все на едином дыхании. Я был так счастлив, что загружил Уолтера в вальсе по больничной палате, и тут вошла мама, взглянула на нас и закрыла дверь». Мы слышали, как она вздыхает в коридоре, а тетушка Елена говорит ей, «Не начинай снова!» Голова у меня закружилась, пришлось вернуться в постель. Но когда же ее освободят? Итак, вы забыли ту маленькую новость, которую я сообщил вам прежде, хороший. Придется повторить. Китайский судья согласен освободить Кейру. если мы предоставим ее паспорт через шесть дней. Поскольку пропуск на волю лежит на дне реки, нам нужен новый. В отсутствии заинтересованного лица и в такие короткие сроки его практически невозможно оформить. Теперь понимаете, какая у нас проблема? Всего шесть дней. Минус один на то, чтобы попасть в Ченду, Значит, на изготовление паспорта остается пять дней, и без чуда нам не обойтись. «Паспорт непременно должен быть новым. На случай, если легочная инфекция затронула ваш мозг, сообщаю. Я не пограничник. Вообще-то, если срок документа не истёк, он вполне сгодится, но к чему этот вопрос? У Кейры двойное гражданство, французское английское. С мозгами у меня всё в порядке, спасибо, что спросили. Я очень хорошо помню, что в Китай она въехала по британскому паспорту, в него и поставили визу». Я сам забирал наши документы в турагентстве. Паспорт Кира всегда держала при себе. Мы перетряхнули ее сумку, когда нашли микрофон. Я уверен, что французского паспорта там не было. Радостная новость, но тогда где он? Не хочу вас огорчать, но у нас почти нет времени на поиски. Я понятия не имею, где может быть этот треклятый паспорт». «Мы не слишком продвинулись. Я сделаю несколько звонков и вернусь. Ваша тетушка и ваша мама ждут за дверью, не хочу, чтобы они считали нас невежими». Молтер вышел, а мама и тётушка Елена и вошли. Мама устроилась в кресле и молча включила телевизор, висевший на стене напротив кровати. Елена улыбнулась. «Уолтер очаровательный человек, правда?» спросила она, присаживаясь на краешек кровати. Я бросила на нее многозначительный взгляд. Не стоило говорить об этом при маме. «И красивый ты не находишь», — продолжила она, игнорируя мой намёк. Не отворачиваясь от экрана, мама ответила вместо меня. «И к тому же молодой, если хочешь знать мое мнение. Но не обращайте на меня внимания. Мой сын по-мужски поговорил со своим другом, А теперь беседуют с тёткой. Что может быть естественней матери не в счет? Как только передача закончится, пойду поболтаю с сестрами. Кто знает, возможно, они сообщат мне новости о сыне. Теперь ты понимаешь, истоки выражения греческая трагедия. Елена украдкой подмигнула мне, а мама убрала звук, чтобы не упустить ни слова из нашего разговора. Мама смотрела документальный фильм о кочевых племенах, населявших высокогорное тибетское плато. «Надоело, в пятый раз показывают», — вздохнула она, выключая телевизор. «Почему у тебя такое лицо?» «В фильме была маленькая девочка». «Не знаю, возможно, а что?» Я предпочел не отвечать. В дверь постучал Волтер. Елена предложила ему сходить в кафетерий, чтобы ее сестра могла единолично насладиться общением с сыном. Олтер не заставил себя уговаривать. «Чтобы я насладилась общением с сыном? Как же, как же!» — воскликнула мама, как только за ними закрылась дверь. «Ведет себя, как юная барышня. Просто смешно». Влюбиться можно в любом возрасте, к тому же она счастлива. Она счастлива не потому, что влюблена, а потому что за ней ухаживают. А ты сама могла бы начать новую жизнь. Ты достаточно долго носишь траур. Впустив в свой дом другого человека, ты не забудешь папу. Удивительно слышать такое от тебя. В моем доме не будет другого мужчины, кроме твоего отца. Он лежит у могиле, но остается со мной. Я говорю с ним каждый день, когда просыпаюсь — Вожусь на кухне, занимаюсь цветами на террасе, иду по дороге в деревню и вечером перед сном. Твоего отца больше нет, но я не одинока. Или на другое дело, ей не повезло встретить такого человека, как мой муж. Лишний повод позволить ей флиртовать, согласна? Я желаю твоей тетке счастья, но не с другом моего сына. Возможно, я старомодна, но каждый имеет право на недостатки. Я следовал увлечься другом Уолтера, который приходил навестить тебя. Я сел на постели. Мама тут же принялась поправлять мне подушки. Что за друг? Не знаю, я видела его в коридоре несколько дней назад, ты еще спал. Мы не познакомились. Когда я вошла, он как раз уходил. Высокий, статный, загорелый, очень элегантный. И лет на двадцать старше Елены. И ты даже предположить не можешь, кто он такой. Я едва его увидела. Теперь отдыхай и набирайся сил. Давай сменим тему. Я слышу воркование наших голубков в коридоре. Они вот-вот войдут. не с мамой нужно было поторопиться, чтобы успеть на паром. Уолтер проводил их до лифта и вернулся. Ваша тетушка поведала мне несколько уморительных эпизодов из вашего детства. Да уж, веселье тогда хватало. «Вас что-то беспокоит, Эдрин?» «Мама сказала, что несколько дней назад какой-то ваш друг приходил навестить меня». «Кто это был, Волтер? «Ваша матушка, должно быть, ошиблась». «Наверное, это был один из посетителей, да, именно так. Пожилой господин искал палату родственницы, я послал его в Сестринскую. Думаю, я знаю, как достать паспорт Кейры. Вот и это уже интересно, рассказывайте. Попросим помощи у ее сестры Жанны. Вы знаете, как с ней связаться? Да, вернее, нет, смущенно ответил я. Тогда или нет? Я до сих пор не рассказал ей о случившемся. За три месяца? Мне не хватило мужества сообщить ей о смерти Кейры по телефону, а ехать в Париж не было сил. Позорное молодушия. «Вы хоть понимаете, как она волнуется, но почему она сама не дала себе знать?» Случалось, Жанна и Кейра месяцами не общались. «Вам следует как можно скорее ей позвонить сегодня же, вам ясно, Эдрин? «Нет, я должен с ней увидеться». «Не смешите меня, вы прикованы к постели, а времени у нас нет», — возразил Уолтер, протягивая мне телефонную трубку. «Договоритесь со своей совестью и звоните немедленно». Я так и сделал. Как только Уолтер оставил меня одного, набрал номер музея на набережной Бранли. Жанна была на совещании, и соединить меня с ней отказались. Я снова и снова набирал номер, пока телефонистка не сказала, что упорствовать бесполезно. Я понимал, что Жанна просто не желает со мной разговаривать, обвиняя в молчании Кейра и в том, что я тоже не давала себе знать». Я сделал последнюю попытку и объяснил, что должен немедленно поговорить с и что от этого зависит жизнь ее сестры. «С Кейрой что-то стряслось?» — прерывистым голосом спросила Жанна. «С нами обоими», — ответил я с тяжелым сердцем. «Мне нужна ваша помощь, Жанна». Я поведал ей нашу историю, опустив подробности трагического происшествия на Хуанхэ, сказал, что Кейра вне опасности — но из-за нелепой истории с документами ее арестовали и задерживают в Китае. Я не произнес слова «тюрьма», чувствуя, что каждое мое слово убивает Жанну. Она едва сдерживала рыдания, да и я разволновался. Я не слишком хорошо умею врать. И Жанна почти сразу поняла, что ситуация куда хуже, чем я описываю. Она заставила меня несколько раз поклясться, что ее младшая сестра живая и здорова. Я пообещал привезти Кейру домой целой и невредимой объяснил, что для этого нужно как можно скорее найти ее паспорт. Жанна понятия не имела где, но сказала, что немедленно отправится домой, перевернет все вверх дном и перезвонит. Повесив трубку, я впал в тоску. После разговора с Жанной во мне снова проснулся страх за судьбу Кейры. Никогда еще Жанна не перемещалась по Парижу с такой скоростью. Она трижды проехала на красный свет на набережных, едва не врезалась в грузовик, на мосту Александра Третьего ее маленькую машину занесло, и вокруг возмущенно загудели клаксоны. Жанна мчалась по отведенной для автобуса в полосе, ехала по тротуару вдоль забитого автомобилями бульвара, чуть не сбила велосипедиста, но каким-то чудом все-таки добралась до дома». В парадном она постучала в дверь консьержки и упросила ее помочь в поисках. Мадам Эрера впервые видела Жанну в подобном состоянии. Лифт стоял на четвертом этаже, и они побежали по лестнице. В квартире Жанна велела консьержке обыскать гостиную кухню, а сама занялась спальней. Они открывали все шкафы и вытряхивали содержимое ящиков. Через час в квартире царил такой разгром, какого не удалось бы учинить ни одному грабителю. Книги были сброшены с пола, кресло перевернуты, одежда валялась на полу. Они искали даже в постели, и Жанна начала терять надежду. Но тут из прихожей донесся победный клич мадам Рейры. Служившая письменным столом консоль являла собой печальное зрелище, но консьержка торжествующе размахивала книжечкой в бордовой обложке. Жанна схватила женщину в объятия, и звонко расцеловала обе щеки. Уолтер вернулся в гостиницу, так что, когда Жанна позвонила, я был в палате один и попросил ее поговорить со мной, рассказать что-нибудь об их скейерой детстве. Жанна с радостью согласилась. Она скучала по сестре так же сильно, как я, пообещала отослать паспорт экспресс-почтой, я продиктовала адрес афинской больницы, и в конце разговора она, наконец, спросила, «Как я себя чувствую?» День спустя, во время обхода, врачи задержались в моей палате дольше обычного. Заведующий отделением пульмонологии все еще не был уверен в диагнозе. Один врач не мог объяснить, почему легочная инфекция развивалась так стремительно. Поднимаясь на борт самолета, я превосходно себя чувствовал. Профессор сказал, что не оповести проводница командира — и не прими тот решение повернуть назад, живым я бы до Пекина не долетел. Доктора точно знали, что это не вирус, однако видели подобные симптомы впервые в жизни. Впрочем, главным было то, что мой организм хорошо отреагировал на лечение. Я находился на волосок от смерти, но теперь худшее позади. Еще несколько дней можно будет вернуться к нормальной жизни. Зав. отделением пообещал выписать меня через неделю. Врачи ушли и мне принесли конверт от Жанны со спасительным документом и запиской. «Привезите ее домой как можно скорее. Полагаюсь на вас. Она — моя семья». Я сложил записку и раскрыл паспорт. На фотографии Кейра выглядела чуть моложе. Я начал одеваться. Вошедший Уолтер застал меня в рубашке и трусах и поинтересовался, что это я делаю. «Отправляюсь за ней, и даже не пытайтесь меня разубеждать, впустую потратите время». Уолтер не только не стал тратить время попусту, но и помог мне сбежать. Он часто сетовал на то, что жизнь в больнице замирает, когда в Афинах начинается сиеста. Теперь это оказалось нам на руку. Уолтер караулил в коридоре, пока я собирал вещи, а потом повел к лифтам, следя, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из медперсонала. На пороге соседней палаты стояла маленькая девочка в пижаме с божьими коровками. Она помахала Уолтеру рукой. «Привет, Шалунья!» — сказал он. «Мама еще не пришла?» Уолтер обернулся, и я понял, что они с моей соседкой хорошо знакомы. «Она часто наносила вам визиты», — сообщил он, подмигивая малышке. Та посмотрела на меня и звонко рассмеялась. Щеки у нее были румяные, как яблочки. Мы успешно добрались до первого этажа, столкнувшись в лифте только с санитаром, но он на нас внимания не обратил. Когда двери кабины открылись в холле больницы, мы нос к носу столкнулись с мамой, и тетушкой Еленой, и, и бегство превратилось в кошмар. Мама начала истерически кричать, спрашивая, почему они в постели. Я взял ее за руку, умоляя выйти на улицу и не поднимать шума. Попрося ее станцевать сертаки посреди кафетерия, Шансов на успех было бы больше. Врачи позволили ему немного прогуляться, сказал Уолтер, пытаясь успокоить маму. И он зачем-то взял с собой сумку. Не морочьте мне голову, лучше найдите мне место в отделении гериатрии, рявкнула она и повернулась к проходившим мимо санитарам. Я угадала ее намерение схватить меня и вернуть в палату, если понадобится силой. Я посмотрел на Олтера, и мы поняли друг друга без слов. Мама завопила, а мы рванули к дверям и успели выскочить наружу, прежде чем охранники среагировали на мамины призывы поймать меня. Я был не в лучшей форме, и на углу улицы сильно закашлялся. Стало трудно дышать, грудь жгло, сердце колотилось как безумное. Олтер обернулся, увидел бегущих к нам охранников и проявил редкостное присутствие духа и изобретательность. Он захромал к ним и сказал, что его сбили с ног два типа, побежавшие на прилегающую к больнице улицу. Охранники кинулись в погоню, Уолтер подозвал такси, и мы уехали. По дороге он был так молчалив, что я даже забеспокоился, не понимая, что могло повергнуть его в такое уныние. Номер Уолтера стал нашим генеральным штабом, где мы готовились к моему путешествию. Кровать была достаточно широкой для нас обоих. Уолтер ложил по всей длине валик, размежевав территорию. Я отдыхал, он проводил дни у телефона, время от времени выходя, проветриться по его собственным словам. Со мной он почти не разговаривал. Не знаю, каким чудом Уолтер за 48 часов получил для меня китайскую визу. Я раз сто поблагодарил его, не переставая тревожиться. Со дня нашего побега из больницы он очень изменился. В один из вечеров, мы ужинали в номере, Уолтер включил телевизор, чтобы не общаться со мной. Я отнял у него пульт и нажал на кнопку выключения. «За что вы на меня дуете?» Уолтер вырвал у меня пульт и снова включил телевизор. Я поднялся, выдернул вилку из розетки и встал перед ним. «Если я что-то сделал не так, давайте выясним все раз и навсегда». Волтер долго молча смотрел на меня, а потом ушел в ванную, так и не промолвив ни слова. Я стучала в дверь, но он не захотел открыть, и появился через несколько минут в клетчатой пижаме, объявив, что если я посмею пошутить насчет расцветки его ночного наряда, спать буду на лестнице, после чего лег, накрылся и погасил свет, не пожелав мне спокойной ночи. Волтер, произнес я в темноте, — «чем я провинился? что случилось. А то, что иногда помогать вам становится очень утомительно. В наступившей тишине я вдруг понял, что по-настоящему так и не поблагодарил его за все, что он сделал для меня за последнее время. Неблагодарность оскорбила его, за что я и извинился. Уолтер ответил в том смысле, что ему плевать на мои извинения, Но он будет рад, если я сумею добиться прощения за наше поведение у моей матери, а главное — у тетушки». Сказав это, он снова отвернулся и замолчал. «Я зажег свет и сел». «Ну что еще?» — спросил Уолтер. «Вы действительно всерьез увлечены Еленой? Что вам за дело? Вы не думаете ни о ком, кроме Кейры. Вас волнует только ваша жизнь и ваши дела». Если не поиски, не дурацкие камни, то здоровье. Если не здоровье, то археология. И всякий раз вы зовете на помощь Уолтера. Уолтер туда, Уолтер сюда. А когда Уолтер пытается излить душу, вы посылаете его к черту. И не говорите, что мои чувства вас интересуют. В тот единственный раз, когда я хотел поговорить об этом, вы подняли меня на смех. Уверяю вас, Уолтер, я этого совсем не хотел. Но сделали «Теперь я могу немножко поспать?» «Нет, пока мы не закончим разговор». «Какой разговор?» — вспылил Волтер. «Это не разговор, а монолог. Ваш монолог». Волтер, вы влюблены в мою тетку?» «Я удручен тем, что опечалил ее, когда помог вам сбежать из больницы. Такой ответ вас устраивает?» Я потер подбородок и несколько минут молча размышлял. Если мне удастся полностью обелить вас и получить для вас прощение, вы пристанете дуться? Действуйте, там будет видно. Займусь этим завтра с раннего утра. Ултер перестал хмуриться и даже удостоил меня улыбки, отвернулся к стене и погасил свет. Не прошло и пяти минут, как он снова зажег бра и рывком сел на кровати. Почему бы не извиниться сегодня вечером? Хотите, чтобы я прямо сейчас позвонила Лене? Сейчас только десять вечера. Я сделал для вас китайскую визу за два дня. Надеюсь, вы сумеете добиться для меня прощения вашей тетки за один вечер. Я встал, набрал маме номер минут пятнадцать молча слушал ее упреки. Когда слова иссякли, я спросил, что бы сделала она, узнав, что моему отцу на другом конце света грозит опасность. Мама долго держала паузу, и я, даже не видя ее лица, знал, что она улыбается. Потом она пожелала мне счастливого пути, попросила поскорее вернуться и пообещала приготовить несколько блюд, достойных торжественной встречи по случаю возвращения Кейра из Китая. Мама уже собиралась повесить трубку, когда я вспомнил, зачем звоню, и попросил позвать Елену. Тетушка уже ушла в комнату для гостей, но я уговорил маму разбудить ее. Елена нашла наш побег чрезвычайно романтичным. Сказала, что Уолтер редкий друг, если решился так рисковать, и заставила меня поклясться, что мама никогда не узнает о нашем разговоре. Я вернулся к неравнометавшемуся по ванной комнате Уолтеру. Итак, с тревогой спросил он. Итак, я полечу в Пекин, а вы поплывете на выходные на гидру. Моя тетка. Будет ждать вас в гавани. Вы поведете ее ужинать и закажете мусаку. Это ее маленькая слабость. Но я вам ничего не говорил. Насем, совершенно выдохшись, я погасил свет. В пятницу Уолтер отвез меня в аэропорт. Самолет взлетел по расписанию. Я наблюдала в иллюминатор, как тает под крылом Игейское море. Испытывал странное ощущение дежавю. Через десять часов я буду в Китае. Пекин. Я прошел таможню и сел в самолет до Чэнду. В аэропорту меня ждал присланный властями молодой переводчик. Он отвез меня в суд. Я сидел на неудобной жесткой скамье и ждал приема у судьи, занимавшегося делом Кейры. Так прошло несколько часов. Всякий раз, когда я клевал носом, поскольку почти сутки провел без сна, сопровождающий давал мне локтем тычка под ребра и вздыхал, показывая, сколь неуместно подобное поведение в этом священном месте. В конце рабочего дня дверь наконец открылась, и из кабинета вышел коренастый человек со стопкой папок под мышкой. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Я вскочил и побежал следом к вящему ужасу моего переводчика, который подхватил свои вещи, и помчался за нами. Китаец остановился и смерил меня взглядом, как диковинную зверушку. Я начал объяснять, что приехал предъявить ему паспорт Кейры, чтобы он отменил вынесенный приговор и подписал бумаги на ее освобождение. Переводчик старался как мог, но дрожащий голос выдавал мой страх перед высоким чином. Судья терял терпение. Мне не было назначено, он на завтра улетал в Пекин за новым назначением, должен был закончить дела и не мог говорить со мной. Я вышел из себя, усталость брала свое и преградил ему путь. «Вам обязательно проявлять жестокость и равнодушие, чтобы заставить себя уважать. Просто вершить правосудие недостаточно?» — спросил я. Мой провожатый изменился в лице, смертельно побледнел. Категорически отказался переводить и оттащил меня в сторону. «Вы окончательно утратили рассудок, не знаете, с кем говорить и подобным тоном. Если я переведу то, что вы сказали, ночевать в тюрьме будем мы с вами». Увещевания не возымели действия, я оттолкнул его, кинулся за удалявшимся по коридору законником и снова заступил ему дорогу. «Когда откроете сегодня вечером шампанское», Чтобы отпраздновать женой повышение по службе, скажите ей. «Я стал таким могущественным и важным, что судьба невинной женщины больше меня не волнует. Когда будете есть пирожки, подумайте о ваших детях, поговорите с ними о чувстве чести, о моральном достоинстве, о самоуважении, о том мире, который оставите им в наследство, о том мире». в котором ни в чем не виноватые женщины могут гнить в тюрьме, поскольку судьям не досуг вершить правосудие. Передайте им все это от моего имени и помните о нашей скверной незримом присутствии. Переводчик пытался силой оттащить меня, умоляя замолчать. Судья взглянул на нас и, наконец-то, снизошел до разговора. «Я учился в Оксфорде и свободно владею вашим языком». Наш переводчик прав, вы дурно воспитаны, но смелости вам не занимать. Он взглянул на часы. Дайте мне паспорт и ждите здесь. Я вами займусь. Он выхватил у меня из рук документы Кейры и торопливо направился назад в свой кабинет. Пять минут спустя за моей спиной появились полицейские, надели на меня наручники и увели ману милитари. Совершенно растерявшийся переводчик. Семенил следом, обещая утром оповестить о случившемся посольство. Агенты приказали ему отойти, и, не церемонясь, втолкнули меня в тюремный фургон. После трех часов тряски по ухабам я попал во двор тюрьмы Гартар, в которой не оказалось ни капли той монастырской величественности, которая привиделась мне в кошмарах. У меня отобрали сумку, часы и ремень. Сняли наручники и под конвоем отвели в камеру, где я познакомился с товарищем по несчастью, совершенно беззубым китайцем, лет шестидесяти. Мне хотелось узнать, за какое преступление он попал в Гартар, но мы вряд ли сумели бы объясниться. Он занимал верхнюю койку, я лёг внизу, и все было в порядке, пока по коридору не начала прогуливаться жирная крыса. Я не знал, какая судьба мне была уготована, но мы с Кейрой воссоединились, пусть и в тюрьме. И эта мысль помогала мне держаться в мрачном месте, где все звезды были красными и красовались они на фуражках тюремщиков. Час спустя дверь открылась, и мы с последовали за другими заключенными в столовую. В огромном зале цвет моей кожи произвел фурор, все глазели на меня со своих мест — Я готовился к худшему, но волю натешившись заключенные вернулись к еде, если таковое можно было назвать пиалу бледного бульона с горсткой риса и несколькими волоконцами вареной говядины. Я взглянул поверх голов на другую, отделенную решеткой половину зала, где обедали арестантки. Сердце забилось сильнее. Кира наверняка сидела где-то среди этих женщин. «Как дать ей знать, что я здесь?» не привлекая внимания охранников. Разговаривать было запрещено. Моего соседа по столу наградили ударом дубинки по затылку только за то, что попросил соседа передать ему солонку. Я пытался угадать, как накажут меня. Потом не выдержал, вскочил, выкрикнул кейра и тут же сел. Наступила гробовая тишина. Охранники оглядывали ряды столов, но так и не смогли определить, кто осмелился нарушить правила. А потом вдруг в этой мертвой тишине родной голос позвал меня по имени — Эдриан. Все заключенные мужчины как по команде повернули головы и взглянули на женскую половину, тоже сделали охранники охранницы. Я встал и пошел к решетке, Ты поступила так же. Мы двигались по залу от стола к столу в абсолютной тишине — Охранники были так потрясены, что ни один не шелохнулся. Мужчины хором выкрикнули «Кейра!» Женщины в унисон ответили Эдрен. До тебя оставалось несколько метров. Ты была очень бледна и беззвучно плакала. Чувства переполняли нас, и мы переплели пальцы, не думая о неотвратимом наказании. В столовой китайской тюрьмы я признался тебе в любви и ты ответила что тоже меня любишь потом ты спросила что я тут делаю пришел освободить тебя сев в тюрьму под влиянием эмоций я забыл об этой незначительной детали времени надумать мысль до конца мне не дали удар дубинкой по ногам второй по почкам я уже валяюсь на полу охранники потащили меня прочь ты выкрикивала мое имя Я твое. Гидра. Уолтер извинился перед Эленой. Особое обстоятельство. Он ждет новостей из Китая, и только поэтому не выключил телефон. Она воскликнула, что он должен немедленно ответить, и Уолтер спустился с террасы ресторана. Звони Айваре. Нет, по-прежнему ничего. Его самолет приземлился в Пекине, на том спасибо. Если мои расчеты верны, в этот час он посетил следователя и едет в тюрьму. Возможно, они с Керри уже встретились. Надеем им насладиться друг другом, они это заслужили. Только представьте, как счастливы эти двое. Позвоню, как только Эдрин со мной свяжется. Уолтер вернулся за стол. «Увы», — сказала Нелине, — «всего лишь коллега из академии». За десертом они вернулись к прерванной беседе.